Семьсот двадцатая. Матерь Агни-йоги. Вот ярко и влекуще стоят по обочинам пути они, прещающие зовущие формы всяких земных обольщений, чтобы смутить, чтобы отвлечь, чтобы пресечь устремленное победное продвижение к свету. Все идущие по пути должны пройти мимо них, не останавливаясь и не замедляя шага, целить их при лечении, отвлечь и задержать. но чудище — ножки престола. Надо знать, что бессильны они, если решение духа к свету идти непоколебимо и твердо. И иллюзия прельщения — самое страшное, ибо за его привлекающей внешней формой тьма и шипы, и колючки, и скользкая черная тень предательства духа. Стражи порога. Не боюсь вас, ибо не можете прекратить путь мне предначертанный.